Глава ч е т в р т Прошел уже целый час, как фронтенакский приор и племянник его выехали из Лингони. И кроме довольно затруднительной дороги, ничто не возмутило их п у т е ш е с т в и е Они не видели, правда, несмотря на все свое внимание, всадников, уехавших прежде них, но слышали иногда звуки труп в отдалении. и редкие прохожие, с которыми они встречались, уверяли их, что охотники не более как за четверть лье впереди. Приор беспрестанно понукал своего лошака, надеясь при каждом повороте дороги приметить, наконец, блестящие костюмы барона и его егерей. Леоне машинально подражал ему, но эти подстрекания не производили большого действия на упрямых животных, так что, по всей вероятности, расстояние не уменьшалось, а увеличивалось беспрестанно между двумя путешественниками и всадниками, ехавшими на прытких лошадях. После многих поворотов путешественники доехали до высокой известковой площадки обширного невозделанного пространства, окруженного высокими горами. Долина эта была безлюдна, обнажена, лишена зелени. Там и сям только несколько каштановых деревьев, полуразбитых грозой с и л а которые ужасно в этих местах, разнообразили своими желтеющими листьями однообразие серой почвы. Площадка кончалась лесистым ущельем, через которое проходила дорога, но хотя она имела добрых полмили пространства и ничто не могло стеснять взора, охотников не было видно». Впрочем, дорога не представляла никаких затруднений. Гладкая, открытая почва даже без кустарника не могла заставить бояться внезапного нападения хищных зверей. Притом глубокая тишина царствовала в этом огромном цирке. Погода была прекрасная, и солнце, бывшее еще высоко над горизонтом, подавало надежду, что лес можно проехать до ночи. Приор, казалось, наконец терпеливо начал переносить свое положение. Он перестал мучить своего лошака, запыхавшегося не от своего повиновения, а от сопротивления подстреканием своего всадника, и знаком подозвал Лианэ к себе. С тех пор, как выехали из города, молодой человек не произнес ни слова. Наклонив голову на грудь, он казался погружен в свои размышления». однако он поспешил повиноваться и поехал рядом с Приором, что п о з в о л я л о теперь ширина дороги. «Я думаю, дитя мое», — сказал Приор, «что нам не надо стараться догнать этого гордого дворянина. Может быть. Нам надо было бы взять в Лангоне провожатых, но мы уехали так скоро. Впрочем, мы теперь только в двух лье от замка. Остается час езды». Но дорога пойдет гораздо хуже в Монадьере, и он с озабоченным видом указал на ущелье, оканчивавшее долину. Леоне отвечал рассеянным знаком. Имея характер кроткий и общительный, он был воспитан в большой недоверчивости к самому себе и в глубочайшем уважении к тем, кто имел над ним власть. Обыкновенно сдержанный и молчаливый, Он не заговаривал сам, а ожидал, чтобы его спросили. Однако его молчаливость после сцены в гостинице сделалась так упорно, что Приор начал удивляться. «Что с вами, милый Леоне?» — спросил он дружеским тоном, между тем, как оба лошака шли рядом. «Не больны ли вы? Или, может быть, также боитесь этого проклятого зверя, от которого д а с о х р а н и т нас Бог?» «Ни то, ни другое, дядюшка. Я только думал, о чем же, дитя мое?» «Ни о чем, мой преподобный отец!» И прекрасный юноша глубоко вздохнул. Боновантюр наблюдал за ним украдкой. й л е н е сказал он с важностью, — «я должен вместе и похвалить вас, и побронить». Похвалить за благородный энтузиазм, с которым вы заступились за меня и за ваших покровителей, фронтенакских бенедиктинцев. Побронить за то, что вы увлеклись запальчивостью до такой степени, что вызвали на дуэль дворянина, вина которого не может извинить вашей. «Как?» — спросил Леоне с дурно сдерживаемым нетерпением. «Неужели надо было холодно перенести дерзкие слова Ларош б у а с о Неужели надо было молча выслушить его хвостовскую клевету о мадмуазель де Баржак? Какое вам дело до мадмуазель де Баржак, мой милый? Леоне наклонился вперед как бы для того, чтобы подтянуть подпругу, но на самом деле, чтобы скрыть краску своих щек. — Дядюшка, — пролепетал он, — я думал, мадмуазель де Баржак находится под опекой аббатства вашей, «Мы получим гостеприимство в ее доме. Неужели же я должен был позволить говорить о ней с таким оскорбительным легкомыслием?» «Но, признаюсь», — прибавил он, одушевляясь, «каждое слово этого гнусного барона действовало на мой мозг как п о р ы опьяняющего напитка. Не знаю, какие-то неизвестные инстинкты открывались во мне. Я чувствовал непреодолимое желание броситься на него и ударить его в лицо». «Если б у меня была шпага, я напал бы на него тотчас, несмотря на ваше присутствие. Но у меня не было шпаги, я не дворянин, я только смиренный и мирный воспитанник фронтенакских бенедиктинцев и должен был проглотить обиду». Леоне, дав волю долго сдерживаемому волнению, пролил обильные слезы. Приор казался не очень удивлен этим внезапным умилением. Он, может быть, знал лучше самого племянника, что происходило в этой наивной душе. Однако он продолжал со смесью кротости и строгости. «Как, Леоне, вы плачете? Этого ли должен я ожидать от молодого человека, столь благоразумного и твердого в своей вере, от моего возлюбленного воспитанника, от сына моей сестры? Откуда происходят эти безумные страсти, так вдруг обнаружившиеся? Не говорил ли я вам сто раз, л е н е что разумные существа, созданные по образу и подобию Божию, не должны никогда прибегать ни к силе, ни к насилию, оружию зверей? Христианин должен обращаться к уму, к убеждению, Не подражайте в этом буйной молодежи нашего времени и, в особенности, таким развратникам, каков этот барон де л а р о ж б у а с с о всегда готовый противопоставить свою шпагу рассудку, истине и справедливости. Если впоследствии, что, впрочем, невозможно, вы будете иметь преимущество звания и богатства, которые цените так высоко, вспомните, что гнев и ненависть – «Пороки постыдные, недостойные вас!» Леоне отер глаза. «Простите мне, дядюшка, этот припадок слабости», сказал он, придавая твердость своему голосу. «Я и сам не могу понять, как я мог увлечься. Но так как мы заговорили о моем положении в свете, позвольте мне, наконец, попросить объяснений, о которых уважение мне мешало расспрашивать до сих пор», и который, однако, каждый час становится необходимее для моего спокойствия. «Минута довольно дурно выбрана для объяснения», — сказал Бенедиктинец, осматриваясь вокруг. «Если, однако, у вас есть что-нибудь на сердце, дитя мое, немедлите более рассказать мне об этом. Может быть, мой добрый дядюшка...» Я должен был бы ранее открыть вам состояние моей души, вам, моему наставнику и лучшему другу. С некоторого времени мрачная грусть овладела мной. Мечты ч е с т о л ю б и я удовольствия и мирской славы преследуют меня день и ночь. Это беспокойство ума, которое иногда становится истинной тоской». имеет без сомнения причиной глубокую неизвестность, в которой я нахожусь относительно ожидающей меня будущности. Мысль моя блуждает в пустоте и заблуждается за недостатком проложенного пути. Выслушайте же меня, мой возлюбленный родственник, и умоляю вас, не отвергайте просьбы, с которой я обращусь к вам. Я рано лишился отца и матери, которых никогда не знал». но н е в самых заботливых попечениях, ни в самой снисходительной нежности у меня не было недостатка. Да благословит вас Бог, достойный мой дядюшка, за неизменную привязанность, которую вы оказывали бедному сироте. Вы приняли меня в ваше мирное монастырское убежище. Вы образовали мое сердце и мой ум. Вы учили меня и словом, и примером. Каждый из добрейших фронтенакских бенедиктинцев — Ваших друзей и братьев Помогал вам в этом благотворительном призвании Самые ученые и самые благоразумные Старались передать мне их науку и благоразумие Поэтому я всех вас включил В общее чувство уважения и признательности Я считаю себя вашим сыном и спрашиваю себя Буду ли иметь когда-нибудь силы оставить вас Однако, преподобный отец С некоторого времени или случайно, или умышленно вы как будто употребляете все ваши усилия, чтобы отдалить меня от монастыря, где прошла моя юность. Вы прерываете мои занятия, вы не пренебрегаете никаким случаем вести меня в свет. Вот сегодня, например, вы требуете, чтобы я присутствовал при шумных и бурных сценах большой охоты». Эти требования, эти новые идеи и новые инстинкты, пробуждаемые ими, причина того нравственного расстройства, в котором вы меня видите. Против моей воли меня увлекают пылкие движения, как вы видели сейчас с п а р о н о м Деларош Буассо, и энергии их пугает меня самого. От вас зависит положить конец этим безумным увлечениям. Если действительно я должен отказаться от света, я уверен, что преодолею их с вашими советами и вашими поощрениями. у м о л я я вас, мой добрый дядюшка и преподобный отец, позвольте мне воротиться в о б б а т с т в о как можно скорее, надеть одежду послушника и постричься после обыкновенного искуса. Я желаю жить там и умереть посреди друзей, которые были и будут всегда для меня дороги». Бонавантюр ожидал без сомнения этого предложения, потому что не обнаружил никакого удивления. Зато многочисленные морщины собрались на его широком и плешивом лбу. у л е о н е спросил он с задумчивым видом, — «хорошо ли вы обдумали, и с к р е н и ли это призвание к монастырской жизни?» «Я... я так думаю». «А я читаю в вашей душе, как в открытой книге, и уверен в противном. Эти пылкие движения, о которых вы мне говорите, ясно доказывают, что вы родились не для монастыря. Неужели вы думаете, что под монастырскими одеяниями эта гордая душа, эта кипучая кровь, эти раздражительные нервы вдруг успокоятся?» «Нет, эта одежда будет сжигать вас, как одежда Несуса. Притом, сын мой, причины, которые вы узнаете после, запрещают вам монастырскую жизнь». «Что вы говорите, дядюшка?» — вскричал Леоне вне себя от удивления. «Неужели мне будет отказано в утешении, обещанном всем уязвленным душам?» но ваша душа не уязвлена. А если бы так, то рано не может быть с е р ь е з н о в вашей лета. Не расспрашивайте меня, но вы не можете и думать о пострижении. Ни в ф р о н т е н а к и ни в каком-либо другом монастыре, по крайней мере, до тех пор, пока обстоятельства не переменятся, и вы не поймете сами хорошенько важность п о д о б н ы й жертвы». л е о н е был в смущении. «Отец мой», — возразил он, — «я терпеливо буду ждать, когда вы заблагорассудите объяснить мне этот странный отказ. Но если вы отвергнете меня из монастыря, тогда, Боже мой, какова будет моя участь? Я всегда думал, видя, с каким старанием вы предостерегали меня против волнений и бурь светской жизни». что ваше тайное желание было внушить мне отвращение к ней. Если так, дитя мое, преподобные фронтенакские отцы и я перешли за цель, которую мы хотели достигнуть. Нашим единственным желанием было сделать из вас человека образованного, гордого, честного христианина, который был бы образцом в обществе. Но, Ляне... и прибавил Бенедиктинец с оттенком строгости, «Я проник истинную причину этого мнимого призвания, так внезапно явившегося в вас. Она происходит из оскорбленной гордости, от подавленного честолюбия. Вы начинаете усматривать блистательную сцену света, и, как все молодые люди, чувствуете потребность играть там значительную роль, приобрести славу, исчерпать все его радости. А посреди всех этих стремлений вас поражает ваше бессилие, ваше смирение. Вы говорите себе, что пути, ведущие к высокому общественному положению, закрыты перед вами, бедным плебеем, племянником простого монаха. Отвечайте откровенно, Леоне. Правда ли это? Любезный дядюшка, можете ли вы думать... «Может быть, есть еще другие причины», — отвечал Приор, бросив на него один из тех взглядов, которые как будто доходили до глубины души молодого человека. Но причина, объясненная мною, самая главная, самая неоспоримая. «Ну, Леоне, я не хотел бы подать вам безумные надежды, но знайте, что будущность...» хранит для вас довольно выгод для удовлетворения умеренного честолюбия. Имейте доверие к самому себе и идите смело вперед, опираясь на рассудок и правосудие. Бог сделает остальное. Так как эти слова, несмотря на сдержанность, сопровождавшую их, могли сделать слишком сильное впечатление на его племянника, Приор прибавил. «Еще раз, Ляне!» Не позволяйте вашим мыслям неблагоразумно стремиться за нелепыми химерами и старайтесь хорошенько понять меня. Я умер для света, и мне нечего более искать на земле. Но вы — мой воспитанник, мой друг, мой приемный сын. Вы росли на моих глазах, я сам развил в а с ваши добрые наклонности. Я знаю, сколько заключается в вашем сердце добродетели среди несовершенства нашей человеческой натуры. Честолюбие, которого не имея для себя, я имею для вас. Я оживаю в моем возлюбленном ученике. Я задумал много планов для вашего земного счастья. Для вашего возвышения и этим планом фронтенакские бенедиктинцы, которые вас обожают, будут помогать всем своим влиянием. Наши усилия, наша энергия, наш вес будут употреблены на то, чтобы упрочить вам славную и счастливую участь». Эти объяснения возбудили в Леоне какую-то недоверчивость – Вместо того, чтобы поблагодарить дядю, он оставался в каком-то мрачном принуждении. «Мне приятно было бы думать», — сказал он наконец, — «что планы, о которых идет речь, не могут подать повод к неприятным толкам и что эти интриги, в которых барон де л а р о ж б у а с с о обвинял фронтенакских бенедиктинцев», — А, вот действие ядовитых слов этого барона! — перебил Бон-Авантюр с горестным удивлением. — Но вам ли Леоне обращать против ваших друзей и благодетелей эту ядовитую стрелу? В тоне Приора было столько упрека, что Леоне проворно соскочил со своего лошака, подбежал к дяде и, взяв его за руку, Покрыл ее поцелуями и слезами. «Простите меня, простите меня!» Сказал он голосом, прерывавшимся от рыданий. «Если б вы знали, как я страдаю, Мне кажется, что Господь оставляет меня!» Искренность этой горести тронула Приора. «Я охотно извиняю», — отвечал он, улыбаясь скротостью. «Припадок безумия. Бедный Леоне, неужели вы думаете, что я не угадываю причины этой странной перемены в расположении вашего духа, когда-то столь спокойного и ровного? Причины этой угрюмой печали или той вспыльчивости, которая вдруг разразится, как буря души? Но минута неблагоприятна для рассуждения о подобных предметах. Мы в другой раз поговорим об этом». «Садитесь на л о ш а к а л я н а и будем продолжать наше путешествие». Молодой человек повиновался со своей обыкновенной покорностью, и они ехали несколько минут рядом. «Дитя мое!» — начал скоро бенедиктинец благосклонным тоном. «Хотя я простил ваш проступок, я хочу наложить на вас наказание». Мы найдем в Меркаарии барона Деларош-Буассо, и я с удовольствием увидел бы, если б вы избегали всяких новых споров с ним. Я имею особенные причины желать, чтобы между вами не было ни ненависти, ни гнева, и вы, конечно, раскаялись бы впоследствии, если б не последовали моим советам. «Ну, Леоне, что вы будете отвечать мне?» Я могу оставить без внимания оскорбления, обращенные ко мне, дядюшка, но должен ли я позволить оскорблять в моем присутствии особу, имеющую право на мою привязанность, на мое уважение? Мне нужно ваше безусловное обещание, и если вы исполните его верно, я буду судить, что вы искренне сожалеете, а в а ш и н е п о н я т н ы е запальчивости. Хорошо, дядюшка, я даю вам это обещание, но, боже мой, каким испытанием подвергаете вы меня беспрестанно? Испытанием? л е н е я вас не понимаю. Я едва ли понимаю сам себя... Моя бедная голова — хаос, где все сталкивается и все путается. Ах, дядюшка, мой добрый дядюшка, зачем вы потребовали, чтобы я ехал в Меркуар? Во-первых, мой милый, потому что я не мог бы найти дорожного спутника более верного и более приятного, как вы. С другой стороны, желая показать вам свет, в который вы должны вступить... Я воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы ввести вас в дом, где будет находиться избранное Жаводанское дворянство. Наконец, у меня была еще другая причина. Я заметил, любезный Леонея, что вы производите странное влияние на мадемуазель де б а р ж а к Эта самовластная девушка при вас возвращает некоторую робость и скромность, приличные женщине хорошего происхождения, будто ваш кроткий нежный характер, исполненный чувство и рассудка, действует на эту надменную, пылкую и независимую натуру. Это впечатление обнаружилось несколько лет тому назад. Помните ли она первое посещение н а ш е мадмуазель де Баржак в монастыре Менских Урсулинок? Уже шесть месяцев непослушная пансионерка жила в монастыре, а бедные монахини не могли еще научить ее азбуки. Она рвала свое шитье и вышивание, бронила своих наставниц. Она пришла в приемную с растрепанными волосами, в разорванном платье, но прелестная, как возмутившийся ангел. Она нетерпеливо приняла мои увещания и свирепо хранила молчание. Пока в отчаянии от этой закоренелости я разговаривал поодаль с настоятельницей, вы подошли к Кристине де Бержак. Хотя вы сами были дитя, однако, по-видимому, сожалели об огорчениях этого неукротимого ребенка. Она сначала слушала вас с удивлением, потом с охотой. «Мы не могли слышать ваш разговор, но не переставали наблюдать за вами обоими. Тут лежала книга. Раскрыв ее на удачу, вы начали объяснять механизм и состояние слов внимательной ученице. Скоро она схватила книгу в свою очередь. С минуту колебалась, запнулась. «Вам надо бы дать ей новое объяснение». Наконец она опять взяла книгу и на этот раз, о чудо, прочла без ошибки целую страницу. Чего наставницы не могли добиться за шесть месяцев усилий, вы достигли за несколько минут. Я был вне себя от восторга, а настоятельница плакала от радости, и сама ученица остолбенела от своего удивительного успеха. «Это правда, дядюшка, это правда», — отвечал Леоне с чрезвычайным волнением, — «но к чему вызывать подобные воспоминания?» «С того времени», — продолжал Бенедиктинец, — «я имел многочисленные примеры вашего влияния на нее. При каждом моем посещении замка я замечал в ней благоприятную перемену, когда вы сопровождали меня». При вас она скромна, добра, воздерживается от вспыльчивости, которая приводит в отчаяние ее прислугу и друзей. Наконец, она более походит на то, чем мы хотели бы, чтобы она была. Признаюсь вам откровенно, любезный Лиане, я действую для интересов нашей питомицы, везя вас к ней. Неблагодарная девушка не всегда почтительно ко мне, и к другим фронтенакским бенедиктинцам, потому только что наш долг подавать ей советы, порицать ее поступки и ее запальчивый характер. А я был бы в отчаянии, если бы при настоящих обстоятельствах мадемуазель де Бержак подала о себе неблагоприятное мнение. Вы слышали, какие неприятные слухи ходят о н е й между здешними жителями? Я надеялся, сын мой, что вы поможете мне одним вашим присутствием держать нашу воспитанницу в границах строгого приличия посреди знатных людей, которые стекутся в Меркуар. Но вы, дядюшка, столь благоразумный и столь осторожный, вскричал л е о н е с о т чаянием. Неужели никогда не подумали об опасности, которые могут иметь на меня подобные опыты? «Но вы ошиблись. в л и я н и е к о т о р о е вы приписываете мне, не существует. Обстоятельства, о которых вы говорите, д е й с т в и е случая. м а д м у а з е л ь де б а р ж а к девушка знатная и богатая, никогда не обращала на меня внимания. Она никому не показывает столько холодности, как ко мне. Видя меня, она чувствует только какое-то стеснение». Чтобы понравиться такой живой, пылкой девушке, надо походить на блистательного, легкомысленного барона де л а р о ж б у а с с о который так угрюмо хвалился сейчас предпочтением, которое она ему оказывает. «Я для нее ничто, — говорю я вам. Дядюшка, заклиная вас, — не удерживайте меня долго в Меркуаре, и когда мы оставим замок и з с о с т р а д а н и я ко мне, позвольте мне никогда туда не возвращаться». Эти слова были как бы вырваны ужасной мукой. Это был крик сердца, который на этот раз не мог не быть понятным. При том, как без сомнения слушатели уже увидели, Приор не ждал признаний все более и более ясных своего племянника, чтобы разобрать тайные чувства этой чистосердечной души. Он собирался уже обратиться к Леоне или с утешениями или с упреками. когда взгляд, брошенный вокруг, придал другое течение его мыслям. Путешественники подъехали к мрачному ущелью между двух гор, покрытых деревьями до вершин. Дорога становилась трудной, неровной. Огромные скалы едва давали место для проезда одного всадника. Солнце, низко спустившееся во время предыдущего разговора, Позлащала еще вершины самых высоких утесов, но уже давно не п р о н и к а л о в это глубокое ущелье, где начал сгущаться сумрак. Так далеко, как только могло простираться зрение, виднелись только деревья с темной зеленью. Точно огромный бесконечный лес обвивал своей лиственной сеткой холмы, долины и горы. Это внезапная перемена местности. Дикий вид этой пустыни, а более всего уверенность, что в этих местах страшный живоданский зверь производил опустошение, произвели сильное впечатление на дядю и племянника. Приор поэтому отвечал только с легким изменением в голосе. «Я мог бы сказать многое о словах, вырвавшихся у вас, дитя мое, но в эту минуту У меня недостает необходимой свободы духа, и мы после возобновим этот разговор. Мы приближаемся к тому месту, где еще вчера зверь растерзал несколько жертв. Не будем говорить более. И старайтесь ехать как можно ближе ко мне. Да защитят нас Бог и Святая Дева». Леоне не разделял страха своего дяди. Но, может быть, он сам был не прочь отложить объяснение, вызванное им. В сердце юноши есть всегда стыдливость, заставляющая его колебаться, обнаружить первые тайны своей любви. Поэтому молодой человек вовсе не огорчился этим отлагательством и с покорностью повиновался желанию приора. Они ехали несколько минут очень скоро, но чем более продвигались, тем более сгущалась вокруг них темнота. Лес был из сосен, дубов и буков. Эти густые и частые деревья не позволили бы даже в полдень и в светлый день читать под их покровом. И в этот час вечера глаз не мог ничего различить в их мрачной глубине. Хворост и терновник – бросали на дорогу свои колючие гирлянды. Вершины гор, скал, все, что могло бы служить п р и м е т о м исчезло. Однако путешественникам было известно, что этот лес пересекался многочисленными дорогами и что ошибка при настоящих обстоятельствах была бы небезопасна. Они сначала руководились колеями, проведенными телегами, запряженными быками, отправлявшимися в Меркуар. Это был верный признак, что они ехали по дороге в замок. Но скоро этот спасительный признак исчез. Почва переменилась, сделалась сухой, каменистой и слишком жесткой для того, чтобы сохранять следы колес. Напрасно они ждали какой-нибудь прогалины, какой-нибудь возвышенности, какого-нибудь предмета, знакомого их глазам, который позволил бы им удостовериться, по какому направлению они едут. Мрак покрывал все своим унылым однообразием, и оба всадника видели один другого как неопределенные и фантастические силуэты. Наконец они доехали до того места, где дорога разделялась надвое, и Лиане остановил своего лошака. Приор, читавший молитвы, может быть, для того, чтобы забыть свой тайный ужас, тоже удержал своего лошака. — Дядюшка, — сказал молодой человек с замешательством, — я думал, что мы доехали наконец до креста святого Павла, но я ошибся. Мы без сомнения проехали крест, не заметив его. Вы знаете это место, где мы теперь? Я не помню, чтобы я бывал здесь когда-нибудь. «Я тоже, дитя мое», — отвечал Приор плачевным голосом. «Святая Дева, уж не заблудились ли мы?» «Во всяком случае мы заблудились немного, но мне хотелось бы добраться до вершин гор. Там должно быть еще светло. Что вы скажете, дядюшка?» Не взять ли нам по этой дороге налево, которая, кажется, ведет на вершину Монадьерской горы? Если передо мной будет открытое пространство, я сумею найти замок. «Поручаю себя вам, мой милый», — робко отвечал Бон-Авантюр. «Сознаюсь охотно, что в эту минуту ваши советы будут лучше моих». «Надеюсь», — прибавил он, усиливаясь, шутить, — «что не всегда так будет впредь». Сам Леоне казался в большой нерешимости, когда отдаленный звук рога раздался налево среди тишины. — Сюда, дядюшка, сюда! — вскричал Леоне. — Мы, конечно, найдем людей в той стороне, притом мы доберемся до горы и положительно узнаем дорогу. Итак, в путь! Не надо, чтобы ночь застигла нас в этой непроходимой чаще!» Приор бестрасно с т повиновался, но ожидание Леоне было обмануто. Новая дорога, сначала приподнимавшаяся, круто спустилась вниз, к той лесной глубине, которую хотели избегнуть. Заблудившиеся путешественники должны были опять остановиться и совещаться. Во время этой короткой остановки Рок раздался снова, но на этот раз с противоположной стороны. «Непонятно», — сказал Бенедиктинец с беспокойством. «Теперь звук раздался справа от нас. В горах есть акустические эффекты», — отвечал Лиане, задумавшись. «Расположение местности и этот густой туман могут причинять необыкновенно обманчивые мечты. Человек, держащий рог, без сомнений не там, где он кажется. Мы слышим его то здесь, то там, а он, может быть...» находится только в двухстах шагах перед нами. В таком случае, дитя мое, почему бы нам не испробовать позвать его к нам на помощь? Попробуем, дядюшка». Оба, соединив свои голоса, громко вскрикнули несколько раз и замолчали, чтобы послушать, будет ли ответ на их призыв. Но крики их как будто были поглощены этой тяжелой, неподвижной атмосферой. Отдаленное эхо как бы играя, п о в т о р и л а звуки их голосов. Потом все смолкло. Приор решительно отказался от власти, которые лета и опытность давали ему над его молодым спутником. «Что мы будем делать, Леоне?» — спросил он. «Право, дядюшка, я не знаю. Мне кажется, однако, будто я вижу следы животных на земле. Может быть, эта дорога ведет к какому-нибудь жилищу? Будем же продолжать путь». «Хорошо», — сказал Бонавантюр, — «не всегда ли мы под перстом б о ж ь и м Эта настойчивость путешественников скоро получила свою награду. Дорога пошла в гору, и воздух сделался не так сыр. Хотя деревья еще составляли густой свод над головами всадников, однако около них становилось все светлее, звуки рога становились яснее и ближе. они начали уже думать, что выйдут, наконец, из затруднительного и, может быть, опасного положения, в котором они находились, когда неожиданный случай обратил их неопределенные опасения в справедливый страх. Они ехали осторожно, когда свирепый вой раздался из непроходимой чащи на некотором расстоянии. Лошаки остановились неподвижно, подняв уши и дрожа всеми членами, как делают робкие животные, чувствующие приближение хищного зверя. Приор и племянник переглянулись. «Жаводанский зверь!» — сказал б е н д и к т и н е ц побледнев. «Да простит нам Господь наше согрешение! Мы погибли!» леонне отыскивал глазами предмет, из которого мог бы сделать себе оружие, потому что мог противопоставить только свой хлыст опасному противнику, возвещавшему о себе таким образом. «Ободритесь, дядюшка!» — отвечал он. «Этот волк, если только действительно это он, не осмелится, может быть, напасть на двух человек верхом. Если б у меня была хоть хорошая дубина!» Рев прекратился. Теперь слышались в терновнике только шаги большого тела, проворно прокладывавшего себе дорогу. Но чаще была так густа, темнота так глубока, а туман так плотен, что ничего нельзя было рассмотреть. Вдруг вой послышался снова. На этот раз зверь казался только в нескольких шагах от путешественников. Это испытание было слишком сильно для бедного бенедиктинца. Воображая уже, что члены его трещат под зубами чудовища, он начал испускать крики отчаяния. Ляне, е напротив, искал врага глазами, готовый отразить нападение как мог, но мужество его не могло принести ему никакой пользы. Лошаки, испуганные до головокружения этим воем, раздавшимся так близко, поднялись на дыбы, повернули и убежали каждый в свою сторону». Лошак Приора унес своего всадника, который ухватился за его гриву и продолжал кричать. Лошак Леоне, не находя перед собой пустого пространства, бросился слепо в кусты и с неистовством прыгал между ползучих растений и колючек. Молодой человек держался на лошаке несколько минут, несмотря на его неистовые прыжки. Но его искусство в верховой езде не помешало ему наткнуться на низкую ветвь бука, и слететь с седла именно в ту сторону, откуда слышался последний вой. Падение было жестоко, и л и о н е лежал оглушенный, без движения ничком. Тотчас тихое ворчание раздалось в ушах его. Тяжелое тело упало на него, и он чувствовал, как острые зубы вонзились в его плечо, а когти вцепились в тело сквозь одежду». Боль, неизбежность опасности заставили Лианне опомниться. Он старался повернуться и высвободить руки, чтобы оттолкнуть свирепого зверя, который пожирал его живьем. Но колючие растения запутывали его своими узлами, листья ослепляли его. Тяжесть, лежавшая на нем, парализовала его движение. Он, однако, успел повернуться на бок и одной рукой оттолкнуть чудовище, которого не мог видеть. Но рука его встретила не голову хищного зверя. Это были скорее какие-то жесткие, нечесанные, взъерошенные волосы, принадлежавшие человеческой голове. В эту страшную минуту, когда инстинкт самоохранения преобладал над рассудком, л е о н е не искал объяснения этого непонятного обстоятельства — Он продолжал бороться против царапания и укусов своего неизвестного противника и судорожно вертелся, сам не зная, что делает. Наконец борьба прекратилась. Когда несчастный молодой человек, истощенный, запыхавшийся, почти лишившийся чувств от страдания и страха, становился уже не способен к сопротивлению. Когти и зубы перестали его рвать, и он почувствовал облегчение от тяжести». Оживленный этой внезапной переменой, он успел приподняться и, облокотясь на землю, осмотрелся кругом диким взором. Все следы его грозного противника исчезли. Слышался еще шум в соседних кустах, но ничего нельзя было видеть. Притом внимание л и о н е было отвлечено другим шумом, раздававшимся по дороге и приближавшимся с быстротой. Это были звуки рога, теперь совершенно внятные, сильный лай, а главное — голос Приора, звавшего Лянея с беспокойством. л я н е не мог отвечать. Он оставался все в том же положении, еще сомневаясь в своем собственном существовании. Наконец он смутно приметил в тумане двух человек». Одного пешком, а другого — верхом, которые как будто отыскивали его. И он слышал, как дядя его звал. «Леоне, где вы? Леоне, ради бога, живы ли вы еще? Отвечайте мне поскорее!» Бедный молодой человек успел, наконец, преодолеть свою ужасную слабость. «Сюда, дядюшка, с этой стороны!» «Ах, мы, наконец, его нашли!» — в скричал бенедиктинец, соскочив с лошака. а «Ну, мой милый, раненый вы!» «Кажется, нет, дядюшка. Слава богу, слава богу!» Бонавантюр хотел помочь л е а н е встать, но его спутник сказал ему на туземном наречии. «Берегитесь, преподобный отец. Зверь должно быть недалеко, потому что моя собака ворчит. Полно, Кастор? Не отходи, ты, может быть, нам понадобишься». Но его опасения не могли остановить Приора, обрадовавшегося, что он нашел своего приемного сына. Он переступал через препятствия, не обращая внимания на свою бенедиктинскую рясу. Он сжимал в объятиях бедного Лиане, который бесстрастно принимал его ласки. Только когда молодой человек с помощью дяди добрался до дороги, можно было составить себе верное понятие о его плачевном состоянии. Шляпа его была смята, платье разорвано, руки и лицо омочены кровью. На левом плече виднелась широкая рана, как будто кусок тела был вырван когтями или зубами. Испуганный Бонавантюр поспешил перевязать рану носовым платком. Его спутник помогал ему в этом сострадательном деле. «Господи, помилуй!» с ужасом говорил этот человек на туземном наречии. «Чуть-чуть было вы не попались, еще минута, и вы были бы растерзаны». Тот, кто говорил таким образом, и кто так кстати помог путешественникам, был, как слушатели без сомнения угадали, Жан Гадар, меркарский пастух. Оставив Лангонь, он отправился по проселочной дороге, годной только для пешеходов. Войдя в ту часть леса, где зверь производил с в о и о п у с т о ш е н и я он вздумал затрубить в пастушеский рог, чтобы предохранить себя от нападения свирепого животного. Он услышал зов дяди и племянника, и, угадав, что верно кто-нибудь заблудился в тумане, имел человеколюбие отправиться их отыскивать. Крики, раздавшиеся в минуту катастрофы, привлекли его внимание — и он чуть было, не был сбит с ног приором, которого нес лошак. Они успели, однако, приблизиться друг к другу и после краткого объяснения бросились на помощь к л е а н е которого по справедливости предполагали в большой опасности. Впрочем, бедный молодой человек, так чудесно спасенный, не мог задавать никаких вопросов. Присутствие духа медленно возвращалось к нему. «Дядюшка», — сказал он, наконец, изменившимся голосом, — «видели вы его?» «Конечно, он пробежал мимо вас». «Кто?» — с удивлением спросил Приор. «Этот человек, этот негодяй, который ранил меня». «Человек, вы грезите!» Без сомнения, несчастный юноша получил сильный удар в голову. «Рассудите, милый Леоне!» «Вы имели дело не с человеком, а с чудовищем, которое называется Жаводанским зверем». «Жаводанским зверем? Уверены ли вы в этом, милый дядюшка?» — спросил Леоне, идеи которого пробуждались мало-помалу. «Право, я не смею утверждать, я едва понимаю, где я, однако я не могу поверить, чтобы меня так отделал хищный зверь». «Боже милосердный! Кто же?» — сказал пастух. «Если б вы могли видеть, какая рана у вас на плече, вы не имели бы никакого сомнения на этот счет. Какие зубы! ж а л о с т и д о с т о й н о Но, господа, нельзя же здесь дрогнуть. Ночь приближается, а зверь чертовски упрям. Если ему придет фантазия опять напасть на нас, пожалуй, мы с ним не сладим». В этом лесу ничего хорошего не дождешься после заката солнца. «Это добрый человек прав», — сказал вдруг приор, который, успокоившись насчет своего племянника, начал пугаться за себя. «Поедем немедленно. Какое гибельное и зловещее место. Не надо оставаться здесь, Долия. Тебе нужна быстрая помощь, Леоне, дитя мое. Мужайся же, и постараемся как можно скорее добраться до замка». Лошака л е о н а найти было нетрудно. После падения всадника он сам упал и до того запутался в кустах, что не мог встать. С трудом Жан-Гадар мог поставить его на ноги и поспешил привести к л ё н е Но с первых шагов можно было узнать, что раненый не способен был ехать верхом. Голова его качалась направо и налево. Больная рука не могла держать поводьев. Тогда Жан-Гадар без церемонии вскочил на лошака и, обхватив одной рукой племянника Приора, другой схватил поводья, закричав. «Путь! Путь! Когда выйдем из леса, мы устроимся как можно лучше. Но теперь не время нежиться. Вот Кастер навострил уши и огрызается. путь! Ты, Кастер, держись твердо. Через четверть часа мы будем вне опасности». Он погнал лошака, и бон-авантюр поехал за ним, между тем как собака шла последней, ворча и часто поворачивая голову.